Курка 13. Время. Спустя неделю после увольнения Юнми. 11 часов дня. Место действия. Кафе-забегаловка, каких миллион в Сеуле. У высокого столика стоят Юнми и Ши Юнми Юн размешивает в бумажном стаканчике пластиковой палочкой растворимый кофе. Глянув по сторонам, Ши Юн придвигается к девушке и с таинственным видом, вынув из внутреннего кармана кожаной куртки тонкий конверт, кладет его на стол под руку Юнми. «Деньги!» шепчет мне Ши Юн, кладя по мне под руку белый конвертик. Легким движением, стягивая его со стола и, сложив пополам, прячу в правый карман джинсов. «Что за шпионские игры?» «Так только больше внимания к себе привлечешь!» Ну, передал один человек другому конверт. Ну, мало ли. А, все эти нервные озирания и шипения. «Тормоз этот, Ши Юн. Однако говорю ему не то, что думаю о нем на самом деле. Гранд Мерси Ши Юн Оппа 75 за вчера. Ново наклонившись ко мне, говорит Ши Юн, это двигается. 75 это 75 баксов за мои вчерашние три часа работы. Почти четвертая часть месячной зарплаты стажера, если учитывать штрафные баллы. Нормально так. Завтра приедут итальянские туристы, говорит Ши Юн, беря в руку купленный им стакан апельсинового сока. Если что, сможешь на итальянском. Il mio angelo custode sempre con me. Отвечаю я итальянской фразой. И как это переводится? Мой ангел-хранитель всегда со мной. Ши Юн качает головой. Мне бы так, с легкой завистью говорит он. Учи, говорю я, пожимая плечами. А что я еще могу посоветовать? Хотя не знаю, может и не получится ничего с ними. Задумчиво произносит Ши Юн, смотря куда-то пространство. «Почему?» «Госпожа президент уволила директора». М -м -м, чего это она?» «Президент раньше была недовольна его работой». А -а -а, теперь понятно, почему директор был так не в себе, когда орал на меня. Видимо, он уже был в курсе или понял, что ему кранты. И это была последняя соломинка. Потому так и психовал. Ну, что тут сказать, только посочувствовать можно. Но как-то вот не хочется». В Голден Палас будет теперь много новых начальников. Продолжил между тем делиться со мной последними новостями Ши Юн. Президент Ким Хёбин решила сменить весь руководящий состав. Говорят, что в отеле теперь будет работать ее младший брат. Ммм, <связывая> показывая, что мне вроде это как бы интересно, мы я. На самом деле мне как бы все равно. Но выгнала Ким Хио директора со всей его командой. Она хозяйка ее дела. Взяла брата на работу. Да мне это абсолютно фиолетово. Лишь бы Ши Юн клиентов поставлял, а там пусть что хотят, то и делают. Нет, понятно, что новая метла по-новому метет. Но пока ничего не случилось, есть ли смысл горевать? Вот возникнут проблемы, тогда и будем думать. А сейчас мне бы еще часика 3 работы, и у меня на руках было бы 300 тысяч фон. Это вместе с теми деньгами, что мне насчитали за отработанные дни в отеле. Сумма, которую можно отдать как мою зарплату маме Юнми и начинать работать на себя. На финансирование проекта Айдол. Удачная, в общем-то, неделя прошла. Поэтому я и говорю, что может не получиться никого найти. Смена руководства, сама понимаешь. Это будет плохо, подумал я. Только денежки пошли, как придется делать перерыв. А на проект денег нужно просто дофигища. Ладно, это не конец света. Сделаю паузу, скушаю Викс. У меня выше крыши занятия есть. Юнми, отвлек меня от размышлений Шиюн, неодобрительно оглядывая меня. Ты бы как-нибудь одевалась, что ли? Как? Насторожился я. Как положено. А то я говорю туристам, что гид будет девушка. А ты как парень выглядишь. Блин, достали уже. То сунок цепляется, то теперь Шиюн. Ну, удобно мне в джинсах. У удобно. А в юбке нет. «Я что, виноват в том, что Юнми похожа на пацана? И что теперь прикажете делать? Из-за того, что она такая... «Юбку мне носить не буду». «Зря ты так коротко постриглась», – продолжил критиковать Юн мой внешний вид. «Раньше тебе было лучше». «Да не подстриглась». «А, наконец, из парика вылез». «Придурок, где глаза твои? Что, не видишь?» «Да, волосы еще совсем короткие, может, поэтому Юнми на парня так и смахивает». «Ну, вот растут они, в конце концов». Я глубоко вдохнул и выдохнул. «Ши юн оппа!» – вежливо говорю я. «Мне нравится мой стиль одежды. Менять я его не намеренно. Если он вас беспокоит, тогда говорите туристам, что я парень». И все. «Оппа!» – на несколько секунд зависает, услышав мое предложение. «Ты такая странная юн миян!» – выйдя из задумчивости и покачав головой, говорит он. «Разве тебе все равно, если люди будут думать, что ты мальчик?» «А что тут такого?» – не понял я. «Разве плохо быть парнем?» «Да, парнем быть хорошо», – кивнул соглашается Ши Юн. «Но девочки разве не обижаются, когда им говорят, что они похожи на мальчиков? Тебе разве не обидно?» «Я особенно...» – говорю я с головы до пят. «И такая ерунда меня не волнует». «Ерунда? Разве это ерунда?» «Так, мне сейчас только диспута о внешнем виде, как определение гендера, не хватало». Ши Юн, опа. Снова медленно и вежливо, как положено воспитанной корейской девочке, произношу я. «Разве вы не говорили, что у вас мало времени, и чтобы я не опаздывала на нашу встречу? Вы ведь кто то собирались пойти еще, Сонбо. А, -а, «А, ну да», – заметив смену стиля речи, насторожился Шиюн. «Он уже понял, что со воспитанием у меня не очень, но, зарабатывая на мне деньги, закрывает глаза на то, что порою без посторонних я разговариваю с ним как с равным. Сонбо не дурак». Соображает, только медленно, но соображает правильно. Хорошо, что ты мне напомнила, Юнми, говорит Шиюн и улыбается. Я совсем забыл. Мне действительно нужно идти. Я тебе позвоню, если что-то получится. Буду ждать, сонбе. До свидания, Юн Ми Ян. До свидания, Шиюн опа. Шиюн быстро заливает в себя остаток сока, оставшийся в его стакане, кивает и направляется к выходу. Поклонившись в ответ, я провожаю его взглядом, пока он не уходит. Фу, выдыхаю я, возвращаюсь к своему стаканчику с кофе. Как же надоели эти бесконечные траблы с политесом. То скажи, это не скажи. И я постоянно забываю об этом. Все сбиваюсь на привычный европейский стиль общения. Хм. А не пойти ли мне к окну? Там можно сесть. Подхватив стаканчик, я перебазируюсь к окну. И принимаюсь неспешно подтягивать горячий кофейный напиток, глядя на улицу. Кафе находится на втором этаже торгового комплекса. И смотреть сверху вниз на уличное движение интересно. В Сеул пришло первое время года. Весна – это первое время года, так как отчеты времен года в Корее начинается с весны. Второе – лето, третье – осень, ну а четвертое стало быть зима. Это мне как-то по случаю рассказала Сун -Ок. Даже не помню, с чего тогда разговор у нас об этом зашел. Еще она рассказала, что корейцы очень гордятся тем, что у них есть четыре времени года. Я, честно говоря, не понял. То ли шутка, то ли нет. Покивал с умной физиономией. Так, на всякий случай. Но все же, видно выражение недопонимания появилось на моем лице. Потому что Онни, глянув на меня, объяснила, что в Таиланде круглый год лето, и гордиться им там нечем. От ее объяснение меня отпустило. Я понял, что это местные особенности. И если бы засмеялся над услышанным или подверг сомнению, то выглядел бы глупо в глазах сунок. Лучше на все непонятное реагировать умным видом и молчать. Снег на улице уже почти весь растаял. От исторического снегопада недельной давности не осталось практически никаких следов. Так, кое-где мелкие островки в тени зданий. Но часы их сочтены. Солнце. Каждый день, вылезая на небосвод, греет не на шутку. Поэтому снег растаял буквально за считанные дни. Однако ожидаемого наводнения не случилось. Земля быстро впитала в себя всю влагу, и теперь по телевизору говорят, что в этом году будут прекрасные урожаи, потому что почва хорошо увлажнена. Если, конечно, летом не случится засуха. Корейскую зиму я видел. Весну вижу сейчас. А потом мне предстоит на своей шкуре узнать, какое оно корейское лето. Говорят, что жарень страшно. Вот тогда можно будет и в юбку влезть. Куплю себе какую-нибудь шотландку. Буду корейским дункеном Маклауда. Я вздохнул, представив Юнми в зеленой, с красными клетками юбки и белых гольфах. Что-то я как-то близко принимаю все к сердцу. Нервничаю. Опять что ли в календарик пора смотреть? Бр. Вообще, нужно спросить Сюнок, а какой был характер у ее сестры? Мне кажется, что излишне вспыльчивый. Порою на ровном месте заводится. Хотя, нужно отметить, в нужные моменты удачно помалкивает. Например, когда директор орал, пошла вон. Впрочем, тут скорее спокойная реакция была не ее, а моя. Когда Кунча ним побагровел и начал орать, я, заглянув ему в его глаза, понял, долбан. Видел я таких кадров, когда по кабакам с парнями играли. Глаза зальют, курнут, шернутся и ходят, докапываются потом до всего, что шевелится. Впрочем, могут и до неожиданного докопаться, в зависимости от того, как и чего у них там в мозгах замкнуло. До вешалки, например, могут докопаться. Видео самолично. И что ты с ним сделаешь таким красивым? Только вырубать или отползать, занимая оборонительную позицию так, Чтобы можно было пинаться, пока охрана на подмогу не потянется, руки вид беречь нужно. Я опять вздохнул, смотря на машины и людей на улице. Сложно все. Но директора я тогда правильно проигнорировал. Чего с дураком связываться? Ну, уволил так уволил. Не очень-то и хотелось, как говорится, бороться за место мусорщика в престижном отеле. Я достоин большего. Конечно, обидно немного. Честно говоря, за проявленную инициативу Я рассчитывал на какую-нибудь премию. Думал купить на нее подходящий комп с хорошей звуковой картой. Но, как говорится, даже когда у тебя на руках все карты, жизнь может начать играть в шахматы. С другой стороны, если посмотреть объективно, что такого я героического сделал? Ну, позвонил. Любой на моем месте, сидящий на ресепшене, это мог сделать. И даже не мог, а обязан был сделать. Что еще? Припер к стенке полковника... Можно было этого и не делать, как я понимаю теперь задним числом. Во-первых, в отеле дали свет. Во-вторых, кто сказал, что постояльцы лесного приюта, собранные все в одной комнате, не дожили бы до утра. Да наверняка бы дожили. Это я себе чего-то ужасного придумал. И поднял лишний лишний кипиш. Полковник, кстати, коньяк зажал. Так и не появился, как обещал. Хотя по телеку сказали, что все военные, участвовавшие в спасательной операции, будут представлены к наградам. Я понимаю, что полковник тоже ведь участвовал. Значит и его наградят. Впрочем, ожидать, что взрослый мужик прихватит бутылку и поедет благодарить какую-то неизвестную ему девчонку – смешно. За что благодарить-то? За то, что он дурак не сообразил, а она ему профессионалу с опытом и возрастом подсказала? Ну и зачем ему нужно позориться, всем об этом рассказывать? Он что, мазохист или идиот? Конечно же нет. Тут и думать нечего. Но он тоже хорошо рисковал. Например, танкисты могли запросто раскатать в потьмах в блин какую-нибудь легковушку с детьми и женщинами внутри. Кто бы за это в итоге отвечал? Он бы и отвечал. Он же у Верховного разрешения просил выпустить танки на улицы города. Он. Пусть и Верховный отвечал бы тоже, но суд бы без полковника точно не обошелся. Я так думаю. Поэтому все военные действительно заслужили свои награды. И рисковали, и в снегу купались, и с обрыва в танке летали. А я всего лишь пару раз позвонил, сидя в тепле и безопасности. Так что претензии на то, что меня лишили какой-то там награды, быть не может. Ну а то, что меня уволили. Думаю, что мне просто тупо не повезло попасть к директору именно в тот момент, когда он был в состоянии переживания крушения личной карьеры. Черт его знает, что значило для него это место. Может он теперь на паперть пойдет, или его дети образования не получат и будут жить на помойке. В дорамах, что я смотрел, всегда показывают, что увольнение для корейца – это катастрофа. Ну, наверное, так оно и есть. Не зря же он по потолку бегал. А я тут, весь такой красивый, из-за которого весь этот тарарам поднялся, пришел и еще оправдываться начал. Как сейчас понимаю, нужно было стоять и как можно униженнее просить прощения. Это было бы верно. А я нарушил все протоколы поведения. Девочки, женщины, подчиненные. Плюс, как мне сейчас кажется, я не совсем корректно построил фразу, когда оправдывался. Вы, я имел в виду не его лично, а организацию в целом. А вот как мне удалось правильно выразить свою мысль, и что в итоге понял директор, это вопрос. Однако все уже в прошлом. Сейчас я думаю, что можно бы ему и спасибо сказать за то, что он меня уволил. Хоть он и придурок. Но как только он меня выставил за дверь, я, как обезьяна, освободившись рукой хватился за другую ветку взамен выпущенной. Предложение Ши Юна было очень своевременно и гораздо интереснее перспективы торчания на кухне. И по деньгам, и по режиму работы. Я уже как-то привык у себя дома работать не от и до. Вроде того, что у 9 пришел, в 18 ушел. Если вспоминать, то я, в общем-то, уже на третьем курсе в институт не каждый день ходил. Не то, чтобы тупо прогуливал, просто как-то у меня образовалась привычка работать, ну, как бы это сказать, в рваном режиме, что ли. То поделал, переключился, все поделал, там поработал, переехал в другое место, сям поработал. Ну, как-то так. Работа с перерывами в разных местах, короче говоря. Привык я к такому режиму, и сидение на кухне по 5 часов подряд было для меня утомительно не только в физическом, но еще и в моральном плане. А Шиюн предложил знакомую работу в привычном ритме. Единственное, у меня возник вопрос с законностью этого занятия. Если это криминал, то это мне не подойдет. Это может сказаться на моем становлении, какая дала. А насколько это все законно? Поинтересовался я у Сонба. «И что мне будет, если меня поймают на незаконной предпринимательской деятельности?» «Почему незаконной?» – не понял он. «Я тебе на работу приму, как положено». «На работу?» – теперь уже не понял я. «Как вы меня примите на работу, Сонба, если сами работаете?» «Я собирался как-то начать бизнес», – сказал Шиюн. «Даже зарегистрировал фирму. Но у моего партнера возникли проблемы в семье, пришлось дело отложить. А фирма открыта». Так что я тебя могу принять на работу. Все законно. Только пока об этом лучше никому не говорить. Почему? Потому что я буду забирать заказы у отеля. Каждый туристический отель в Сеуле работает с конкретными фирмами. Если возникает надобность в гиде, нужно звонить им. А я буду часть таких заказов забирать себе. Тебе понятно? Понятно, подумал я тогда. Система мне совершенно понятна. Ничто не ново под луною, как говорится. «А если это откроется, что будет тебе за это?» – поинтересовался я. «Не бойся, Юн Миян», – улыбнулся Ши Юн. «Не откроется, я умный. И, например, скажу, что для постояльцев эти фирмы были дорогими, и я нашел им дешевле». «Дорогими?» – не понял я. «Дорогими для постояльцев отеля Golden Palace? В нем же сплошные богачи живут». «Юн Миян», – нравоучительно сказал Сонбе. Они богаты не только потому, что много зарабатывают, но еще и потому, что не тратят деньги, куда попало. Знаешь, какие они жадные, чьи их никогда не дадут. Я, честно говоря, как-то слабо поверил, что такая глупость прокатит, что лицо Юнми тут же и отобразило. Увидев мое недоверие, Ши Юн принялся меня убеждать. «Чего ты боишься? Ты же несовершеннолетняя. Что тебе будет? Деньги буду брать у постояльцев я». Потом буду отдавать тебе твою часть. Если хочешь, давай я тебя не стану брать на работу. Будешь говорить, что просто помогала туристам. Стой на этом и все. Никто ничего не докажет. Хорошо, сказал я тогда Сонбе. Я подумаю. Посоветуюсь. С дядей. Не то, чтобы я горел желанием общения с дядей, но разговора с ним было не избежать. Ведь он же меня устроил в Голден Палас. Он. Значит о том, что меня уволили, он все равно узнает. И, возможно, одним из первых, сообщат. Скажут, что его протяжение оправдало возложенных на нее надежд и все провалило. Поэтому, ничуть не сомневаясь, я набрал его номер и, дождавшись ответа, сказал Добрый день, уважаемый Сам Чон Ним. Самчон, родной дядя. Это Юнми. Меня выгнали с работы, и мне очень нужно с вами поговорить. Срочно. Дядя на той стороне трубки, от услышанного, похоже, выпал в осадок. По крайней мере, после моих слов, уважаемый Сам Чон Ним издал какой-то хрюкающий звук. И секунд десять молчал, видно, собирая мозги в кучку. «Как это могло случиться? Ты же так хорошо справлялась! Тебя ведь даже по телевизору показали!» Наконец пришел себя дядя. «Сам Чон Ним, я как раз хотела это рассказать при встрече. Пожалуйста, не говорите пока об этом Онни и Умми. Я хотел, чтобы семья пока не знала, чтобы не возникали лишние разговоры». Опять вспомнят, что Юнми больная, начнут охоть, ахать Про врачей вспомнят. Хватит того, что я врачевателям душ людских каждый вечер делаю и отправляю тесты. Начинает напрягать уже это занятие. Нужно уже как-нибудь придумать, как отделаться от их надзора. Но пока непонятно, как. В общем, я решил сначала поговорить с дядей. Определиться с новой работой. А потом уже ставить в известность родных. Одно дело указали на дверь, другое дело нашел лучшее место. Встреча с дядей произошла в назначенном им кафе, а Джосси появился в знакомом черном плаще и темных очках-капельках. Не вылезает он из них, что ли? Или у него нет ничего другого? Мой рассказ о событиях той бурной ночи его весьма озадачил. Больше всего его поразило то, что я вот так вот сама взяла и позвонила военным. «Тебе кто-то сказал так сделать?» Несколько раз на разные лады, не веря мне, спрашивал он. «Сама придумала, сам Чон Ним», – скромно отвечала я. То, что меня берут на работу переводчиком, поразило его еще больше. Правда, когда он узнал, что это не совсем честно, его удивление уменьшилось, но я тут же восстановил его градус, сообщив, что хочу знать, насколько такая полулегальная работа может повредить моей будущей карьере Айдала. Дядя от изумления аж очки снял. «Ты хочешь стать айдолом?» Смотря на меня круглыми глазами, спросил он. «Да, сам Чан Ним». Смотря ему в глаза твердым голосом, ответил я. «А твоя мама об этом знает?» «Да, она против. И он не против». «Юнаян». Дядя принялся зачем-то объяснять мне причину, почему они против. «В агентствах очень строгие требования к внешности. Ты, конечно, красивая девочка, но не фотомодель. А туда беру только фотомоделей». «Дядя». «Я все решила!» Так же твердо, как и прежде, ответил я. «Меня возьмут. Увидите!» «Ты так изменилась, юнаян!» Сказал дядя, покрутив шеей в воротнике плаща. «Совсем тебя не узнаю. Ты такая уверенная в себе стала. Это хорошо, что ты повзрослела, но твое решение стать айдолом – глупость. Зачем это тебе вдруг понадобилось?» «Сам Чан Ним, я хочу заработать деньги». «Зачем тебе деньги?» Хочу купить дом, чтобы было где жить, оплатить учебу сестре за границей, обеспечить старость умми. Еще хочу быть независимой и жить так, как я хочу. Человек без денег выглядит жалким. Я не хочу выглядеть жалко сам Чанним. Сам только головой покачал, услышав, на что мне нужны деньги. «Большие деньги?» – покачал головой дядя. «А большие деньги – это всегда большой риск их не получить». Может, правильнее будет выучиться, выйти замуж и спокойно жить, работая переводчиком. Глупо ставить все на одну карту. Жизнь – это не казино, Юна. Какой она у тебя станет, если ты проиграешь? Ты думала об этом? Смерть достаточно близка, чтобы можно было не страшиться жизни, сам Чан Ним. Ответил я ему фразой Ницше. «Юна, ты меня пугаешь!» Услышав, что я сказал, изменился в лице дядя. «Что ты такое страшное говоришь?» Так, неопределенно сказал я, сделав легкий жест рукой. В мою голову стали приходить умные мысли. Наверное, я действительно повзрослела, как вы говорите, сам Чуним. Дядя опять покачал головой, помолчал, посмотрел на меня и попробовал убедить по-другому. Мне кажется, что ты придаешь слишком много значения деньгам, сказал он, и в твоем возрасте это выглядит достаточно странно. Не знаю, почему ты вдруг стала к ним так по-особому относиться. Раньше у тебя такого не было. Скажу тебе, что деньги – это, конечно, хорошо, но отнюдь не главное в жизни. Ты в этом сама убедишься через пару лет, когда влюбишься, и любовь станет для тебя важнее всего на свете. Деньги важнее любви, сам Чанним, Ним, не согласившись, отрицательно покачал я головой. Без них любви между мужчиной и женщиной не бывает. А если бывает, то очень быстро заканчивается. Поэтому деньги, первое, любовь второе. Откуда ты об этом можешь знать в твоем возрасте? М -м -м, в кино показывали самчаним. Что за фильмы ты такие смотришь? Недовольно проворчал дядя, усаживаясь поудобнее. Во всех драмах, по-моему, только и показывают про беззаветную любовь. Я не верю сказкам самчаним. Вы сами-то в них верите? Ну а любовь к родным? Не ответив на мой вопрос, спросил дядя. «Разве я помогаю вам из-за денег?» «Я знаю, что вы любите меня и мою сестру, сам Чан Ним, и уважаете мою маму», – ответил я. «Вы искренни в своих чувствах, но думаю, что и тут изначально дело было в деньгах. Если бы у вас нечего было бы дать, чтобы помочь тем, кого вы любите, разве бы вы пришли тогда?» «Зачем бы вы пришли? Смотреть, как страдают близкие и чувствовать себя жалким и беспомощным от того, что ничем не можете им помочь?» Думаю, что вы тогда бы не пришли, самченни. И не потому, что вы плохой, а потому, что для мужчины такое невыносимо. Вот поэтому я считаю, что деньги лежат в основе всего. Прошу меня простить, самченни, если я в своих размышлениях зашла слишком далеко. Дядя был весьма сильно удивлен нашим разговором. Очень сильно. Можно сказать, ошарашен. Ты странная стала, Юна. Но сказал мне он, прощаясь и подводя итог нашей встречи. «Да, этот несчастный случай сильно повлиял на тебя». «Очень сильно». А по поводу моего вопроса о новой работе он сказал, что это, конечно, незаконно. Но раз я буду наемным работником, то ничего в этом такого нет. За все отвечает директор. Пусть только все бумаги как нужно оформит. В общем, сказал то, что я думал сам об этом. Поэтому, получив подтверждение своим мыслям, я дал согласие Шиюну на сотрудничество». Вот только договор мы с ним уже неделю никак не подпишем. Шиюн дал мне почитать его образец. Я прочитал. Онни. не прочитали. Согласились. Теперь он никак до нашего дома не доедет. Пообещал, что приедет сам, чтобы моя мама никуда не ездила. И мы все у нас дома и подпишем. И в нашей кафешке это дело и отметим. Вот все едет. То одно, то другое. Нужно напомнить ему. Если не может, пусть дает подписанные с его стороны два экземпляра. Мама Юнми и их оба подпишет, один верну. Обойдется без халявного банкета. Тормоз, раз никак не соберется. А то это уже начинает напрягать. Я вздохну. Все нужно делать самому. Все нужно пихать. Никто за тебя ничего не сделает. Ладно, договор я с этого тормоза обязательно вытрясу на этой неделе. А сегодня у меня запланирован очередной пробег по туристическим местам Сеула. Хочу посмотреть своими глазами, как они выглядят в натуре, дабы потом туристам рассказывать реальные вещи, а не фантазии из цветных буклетов. Да и самому интересно, ощущаю себя тем самым беглым вегугином, открывающим для себя удивительную Корею. На улице весна, солнышко, я гуляю, глазею. Деньги, пусть на мелочевку, в кармане уже есть. Просить ни у кого не нужно. Свобода, красота. А жизнь-то налаживается? Подумал я, вставая из-за столика. Поеду-ка я на рыбок посмотрю. Ни разу не был в океанариуме. Наверное, здорово там. Весьма туристическое место. Думаю, что не один раз придется сходить туда экскурсию. Время. Вечер того же дня. Место действия. Дом мамы Юнми, Комната сестер. В интернете сижу. В экран гляжу. Информацию впитываю. Пытаюсь разобраться в вопросе, как мне отсвечивать. А если точнее, как сделать так, чтобы Юнми не выделялась на фоне других девушек. А то у меня в последнее время такое впечатление, что стоит мне лишь к тебе появиться, как все на меня только и пялятся. Я понимаю, что я не местный и делаю ошибки в разговоре, не зная принятых правил поведения. Я понимаю, что я не знаю в подробностях поведения девушек, ибо всегда был парнем. Все это не тайна для меня и все это я прекрасно понимаю. Но все же, может я делаю фатально что-то не так? Почему у меня такое ощущение, что все смотрят только на меня, когда я просто иду или стою? Паранойя? Начало шизофрении и расщепление сознания от попадания в другое тело? Только этого мне не хватало. Зная, что у меня есть проблема, требующая решения, я залез сегодня в интернет с целью найти информацию о корейских девушках разобраться, что я делаю не так. Можно, конечно, он не попытать, но думаю, что в этом случае она будет как та Многоножка из известной басни, которая хорошо танцевала. Пока она просто танцевала, все было тип-топ. Но как только у нее стали спрашивать подробности про то, как именно она это делает, какую ногу за какой поднимает и почему, Многоножка впала в ступор, не сумев объяснить то, что до этого делала легко и непринужденно. Думаю, что так же будет и Сунок. Она делает все, что положено делать девушке, автоматом, не задумываясь на подсознательном уровне, потому что она девушка. Попробуешь перевести это бессознательное в сознательное, вряд ли она сможет связано объяснить, почему она делает так, а не иначе. Я знаю, пытались мы с друзьями как-то узнать у знакомых девчонок, почему они такие странные и делают как-то все по-особенному хотя понятно, что нужно делать иначе. Ну, ничего хорошего из этого не вышло. Поругались тогда с подругами в пух и прах. Объяснить они не смогли и решили, что мы таким хитрым образом намекаем им, что они дуры. Хотя цель с парнями мы последовали совсем иную, исследовательскую. Так что Онни это на крайний случай. Потом совсем недавно она меня мордой по столу повозила, И общаться мне с ней нынче как бы бее. Предложила пойти сходить оценить мои таланты. Так сказать, предварительно до участия во всяких конкурсах. «Тебе разве самой не интересно?» – спросила она. «Узнать, насколько ты готова к прослушиваниям?» Спросила и с мамой так многозначительно переглянулась. Я это заметил и понял, что это ж неспроста. Похоже, у кого-то родилась идея спустить меня с небес на землю, поставив нос к носу с суровой реальностью. Однако я согласился, решив, что идея здравая, и мне было бы действительно неплохо оценить свой стартовый уровень в хореографии и пении. Сначала мы с Соней пошли в развлекательный центр, где, по ее словам, любила бывать юнми. Там были игровые автоматы с большими разноцветными кнопками на полу, на которые нужно было нажимать ногами, стараясь успевать за танцующей мультяшкой на экране, которая показывала, куда именно нужно жать. Ну что сказать, облажались мы с Юнми по полной. Ног то оказывается у нее не две, а целых пять или даже семь, и все не двигаются, и путаются между собой, и вообще это не ноги какие-то, а самые настоящие коряги. Соревновавшаяся со мной Онни выиграла с разгромным счетом, и не один раз. Потом мы с ней пошли петь в один из караоке баров, которые тут на каждом углу. Сунок заказала нам кофе и десерт, и мы взялись под них с нею петь. Сначала выяснилась такая засада, что я не знаю ни одной местной песни. Ни слов, ни музыки. Забыл все нафиг. Забыл. Разучили песню. Он не показал, как она поется. Ну, что сказать. Слабенько у Юнми вышло, слабенько. Если сынок уверенно выбивала из коровки 70-90 баллов, то я только 50-60. В общем, подводя итоги теста на айдельную профпригодность, я могу занести себя только в категорию мяса, причем даже не высшего сорта, а так, третий сорт не брак. Он не тогда, после нашего похода, мне ничего не сказала. Впрочем, как и умма. Видимо решили дать не время самому сделать выводы. Что ж, молодцы, психологичненько так обработали. Только вот одно но, которого они не знают. Отступать я не собираюсь. Ни боги горшки обжигают. Ногами дрыгать можно научиться за пару лет. Пусть уровня Майкла Джексона мне не достичь, но на сцену выйти будет не стыдно. Не совсем же юнми ущербная. А голос? Голос тоже можно развить в какой-то мере. И совсем не обязательно пытаться переплюнуть каруза. Если вспомнить, к примеру, голос Дитер Болина, так вообще можно подумать, смотря на него, что можно без зонного обойтись. Эстрада это не опера, и действительно нужно что-то иметь. Потом, всякие программы есть для улучшения голоса. Короче, прорвемся. Главное, мелодия, ритм. А с танцами голоса можно что-то и придумать. После теста родные меня не трогают. Видно, ждут когда я сам приду с покаянием своей дурости. Ладно, меня это устраивает, пусть ждут. Я же пока попробую решить проблему маскировки. Итак, что тут у нас? Угу, статья в интернете. Корейские девушки или что значит быть девушкой по-корейски? И что же это значит, быть девушкой по-корейски? Идеальная женщина в корейском варианте представляет собой покорность Умение запрятать свои эмоции подальше и не высовываться. Робкая, слабая, бессловесная, терпеливая, покорно выполняющая любое приказание – такова идеальная корейская невеста и невестка. Просто потрясно! Всегда мечтал о таком, спал и видел. Быть яркой, сильной личностью невестки весьма рискованно, потому что порядки, с которыми она сталкивается в доме свекрови, Бывают куда жестче дедовщины в армии, и гораздо разумнее в этих условиях ей оставаться тихой, молчаливой и покорной, чтобы ни равен час крышу не снесло, ни дно не вышивала в невесткиной кастрюле, неся разрушение ограниченного масштаба в рамках жилища, сметая на своем пути новоприобретенных маму с папой, а заодно и мужа с бабушкой. Мое решение не обзаводиться второй половинкой – это верх мудрости. Умение готовить на обеспеченной невестке, как и любое умение в таких условиях, было вовсе не нужно. В современном корейском обществе считается, что если девушка умеет вкусно готовить кимчхи, она очень хорошая кандидатура в жены. Фу, а я-то думал, что все кореянки классно готовят. Что же это за жена такая, которая не знает с какой стороны к плите подойти?» «Вот террас, в Корее» было не принято учить девочку секретам домашних дел или ремесел. Это считалось не только ненужным, но и даже вредным. Для корейца дочь с рождения была чужой, заранее принадлежавшей дому будущего мужа. «Ласковый вор» – так называли в Корее в родной семье дочь, вышедшую замуж. Тут подразумевалось многое – и добрачное содержание дочери, и свадебные расходы, и подарки родне – И то, что дочь не будет ухаживать за родителями в старости. Это прерогатива сына, если он есть. С традиционной точки зрения, все эти траты для семьи были напрасными. Деньги были все равно, что украдены. Дочь была бесполезной приживалкой, и ей это постоянно давали чувствовать. Не родители, так родственники или соседи, внушая смесь стыда и вины за свой пол. От этого комплекса многие корейские женщины не могут избавиться и сегодня. По причине бесполезности дочерям старались не пребывать никаких особых навыков. Ведь научить их домашним кулинарным или хозяйственным секретам означало добровольно раскрыть эти секреты чужим семьям. Зачем? Считалось, что по-настоящему научить секретам домашнего ремесла женщину должна свекровь или любая другая старшая женщина из рода мужа. В этот дом... Невестка, по идее, должна была приходить как чистый лист бумаги. Ну тут и порядочки. Традиционное воспитание девочки в Корее отразилось и в сегодняшнем дне. Неумение наладить свой быт и поразительный инфантилизм девушек, который сохраняется вплоть до замужества, а замуж сегодня их выдают лет в 25-29, а не в 12-16, как раньше. Постоянная демонстрация своей слабости – известная манера кореянок, Волочить при ходьбе ноги и постоянно охать, задуманы как раз этой целью. Покорность, с которой они бывают, мирятся с грубостью и даже насилием со стороны своих бойфрендов. Парню ничего не стоит на людях стукнуть свою подругу-студентку по лбу, и не только, обусловлено воспитанием. Хм, вот оно в чем дело. Ноги я при ходьбе не волочу и не охаю, и вообще хожу прямо, голову держу ровно. Наверное, у меня слишком независимый вид, поэтому на меня все и пялятся. Нужно обратить внимание на походку девчонок возраста юнми. Впрочем, ну, обращу я внимание. И что потом? Тоже как они, ноги волочить? Фу, вряд ли у меня это получится. Они такое поведение, можно сказать, с молоком матери впитали. А я-то тут всего третий месяц себя убеждаю, что я не в дурдоме. И что? Что-что? Походу, страдания мои будут бесконечны. Время действия. Поздний вечер того же дня. Место действия. Сеул. Район Каннам. Ночной клуб. Громкая музыка, цветные лучи прожекторов, столики с веселыми компаниями и танцующая молодежь. У барной стойки, отодвинувшись подальше от шумной дискотеки, на высоких стульях сидят двое очень хорошо одетых парней. Один из них – Ким Джувон. Перед парнями на стойке стоит початая зеленая бутылочка с соджу, две рюмки и большая тарелка с закуской. Оба парня слегка выпившие. Чонхан, у меня такое чувство, такое чувство, как у волка, которого обложили со всех сторон, и он видит, как к нему подбираются охотники. Наклонившись друг к друг другу, доверительно говорит Джуон. Что, все так плохо, Хен? Спрашивает Чонхан. «Да просто ужасно. Такое ощущение, что за мной охотятся все половозрелые девушки Кореи. Где их только бабушка столько находит? Все девушки Кореи? Это, наверное, здорово. Я бы хотел такое попробовать». «Не дай бог», – машет на него рукой Джун. – «не желай того, чего не знаешь. Ты просто не представляешь, какая это бесконечная скука сидеть и слушать их болтовню». И все говорят одно и то же. Спрашивают, какой я знак по гороскопу, люблю ли я маленьких детей или собачек, что я думаю о последней выставке ТГУ, какая у тебя группа крови, а знак зодиака. Все девушки всегда об этом спрашивают. Как они могут верить в чушь, что индивидуальность связана с группой крови? Даже когда пьют вино, они выбирают его согласно их группе крови. А еще они спрашивают, похожи ли они на известных актрис. Разных актрис, в зависимости от степени их безобразности. Безобразности? Хеон, а я думал, тебе на свидание только красивые девушки ходят. А! -а, -а, -а разочарованно снова, машет рукой Джион. Все они так или иначе, уродки. Всем им нужен не я, а деньги моей семьи и ее положение. Те, что красивые, сразу видно, что сервы. Те, что потолще или лицом не вышли, готовы на все, только подмигни. И можно вести в лав-хотель. Дживон тяжело вздыхает. «И что? Возишь?» Заинтересованно наклоняется к нему Чунхан. «Я еще с ума не сошел!» Берясь за пустую рюмку, отвечает ему тот. «Уверен, что они тут же забеременеют. А если вдруг нет, то их семья будет требовать компенсации. Как же меня это достало! Лучше бы я остался в Париже!» «А как тебе француженки, а?» Подмигивая Чунхан толкая друга локтем в бок. «Кто лучше, они или наши?» «Француженки!» задумывается Джован, крутя в руке пустую рюмку. «Ну, наверное, они поинтереснее будут. Наши какие-то... какие-то одинаковые все и слишком покорные, вот». «Но жена должна быть покорной и слушать мужа». «Это хорошая жена. Какая же тебе тогда нужна девушка, Джован?» удивляется Чонхан. «Какая?» «Ну, не знаю. Наверное, мне бы понравилась молчаливая девушка с большими темными глазами. Темпераментная, конечно, красивая, не обязательно высокая, которая имела бы цель в жизни и имела бы свое мнение. Спорила бы со мной, которая интересовалась бы мной, а не деньгами, которые она получит, выйдя за меня замуж. Вот такая девушка могла бы меня заинтересовать». «Хён, зачем нужна такая девушка?» искренне удивляется Чанха. Если она будет иметь на все свое мнение, ей не нужны будут деньги твоей семьи. Она же будет все время с тобой спорить. Вы же будете постоянно ругаться. Никакой love story у вас не получится. Хммм. Пенянька мотает указательным пальцем перед носом друга Джевон. Знаешь, кто сидит сейчас перед тобой? Знаешь? Кто? Джевон несколько раз хлопает себя ладонью по груди. «Лучший в мире укротитель женщин, вот кто!» Отвечает он. «Любая, слышишь, любая девушка, стоит мне на нее только обратить внимание, влюбится в меня сразу, раз и навсегда. Понял?» «А, Хюн, я понял», кивает Чен «Только это все ерунда», усмехнувшись, говорит Джован. «А на самом деле мне бы больше хотелось встретить такую девушку. Только, увы, таких не бывает». У всех девушек в головах только одно – деньги, шопинги, тряпки, сумочки и бесконечная болтовня по телефону. Хион, я и не думал, что все так плохо. Я сам не думал. Да, прости, что сразу не спросил, Хион. Как твоя семья? Как родители, бабушка, дедушка, брат, сестра? Мы с тобой, считай, год не виделись. Как они? Спасибо, Чонган. Все хорошо. Все живы, все здоровы. Слышал, твоя сестра теперь управляет сетью отелей. Недавно видел, как по телевизору хвалили отель Golden Palace. «Это же отель твоей сестры?» «Да!» – кивает Джо «Ну на молодец!» Когда случилась эта история с лесным приютом, все начали было говорить, что сеть отелей C-Group недостаточно хороша. Но Хиобин быстро со всеми разобралась. Выгнала директора Golden Palace и всех, кто был с ним. Запустила новую рекламную кампанию. И теперь по рейтингу наши отели вновь считаются лучшими в Корее. Слышал слоган «Ради наших постояльцев мы поднимем даже танки». Мгу, согласно кивает Джоун. – «классная реклама с танками. Ни у кого такой нет». «А я слышал, что вам предъявили иски, и не маленькие». «Забудь», – снова машет рукой Джоун. Хио с разрешения отца подключила к разбирательствам главный юридический отдел корпорации. И сейчас выходит так, что все должны ей, а не она им. Думаю, ну на хорошо заработает на этой истории и деньгами, и репутацией. Твоя сестра очень умная девушка, с уважением в голосе говорит Чонхан. Да, мотает головой в знак согласия Джевон. Она знает, чего хочет. А ты Хён, знаешь, чего хочешь? Джевон задумывается. Наверное, нет, подумал, говорит он. И похоже, в этом моя проблема. Хотя именно сейчас я хочу, чтобы меня просто оставили в покое. И прекратилась эта карусель свиданий вслепую. Я даже решил пойти и работать в отеле. Хёбин, в надежде, что от меня отстанут. Но бабушка сказала, что не может больше видеть меня таким. Каким таким? Не знаю, сжимает плечами Джувон. Каким-то таким. А, а а Хён, так ты теперь будешь работать в отеле? Кем? Исполнительным директором. Что будешь делать? Наверное, исполнять, что скажут. Опять пожимает плечами Дживон. «А кто тебе может сказать, Хион?» «Ну, отец, брат, Нуна или бабушка. Кто-нибудь из семьи, короче». «Понятно. Хотел бы я, чтобы у меня была такая работа». «Да я, собственно, желал, уйдя на эту работу, чтобы бабушка свидание отменила. Но не вышло. Теперь у меня есть свидание и работа. Вот невезуха». «Да, тяжело. Как же мне тебе помочь, брат?» Чон Хан несколько секунд сидит, приложив к губам палец и задумчиво смотря в пространство перед собою. Потом обращается к Джону. «Слушай, а что если тебе пустить какой-нибудь слух, чтобы невесты сами перестали бы к тебе ходить? Например, что ты болен, а? Что скажешь, Хон?» «Ха, болен. Семья сразу упечет меня в госпиталь, и через день обман раскроется». А я получу по шее. Хм, да, так не получится. Тогда... А если тебе пустить слух, что ты гей? Чунхан, ты что, с ума сошел, что ли, такое предлагать? Что потом станут про меня говорить? Так это же будет не по-настоящему. Все, кто тебя знают, будут знать, что это неправда. А те, кто не знает, попадутся на эту хитрость. Те стервы, которые ходят к тебе на свидание... Они же только твои анкетные данные знают, ведь так? Ну так и что? А то, что по-настоящему они тебя не знают. Притворись, что ты гей. Слухи быстро пойдут. и через месяц ни одна девушка не придет к тебе на свидание. Гарантирую. Да ну, Джувон. Распускать о себе такие слухи? Не, не пойдет. Хион, альтернатива? Женить бы на страшной жирной дуре. Она еще и стерва будет. «За свою свободу нужно бороться. Свобода дорого стоит». «Дороже репутации?» «Ты же наследник Сигрупп. У тебя и так репутация выше некуда. Это мне нужно заботиться о своей репутации. А ты же из небожителей. Все, что не сделаешь, люди воспримут как должное. Что можно тебе, но недоступно им. Разве не так?» «Ну...» Задумался Джубон. «Может быть и так. В твоей ситуации в первую очередь нужно думать о себе». «Уверен». Что все кругом только и делают, что пытаются использовать тебя в своих интересах. Ну, кроме семьи, конечно. Хён, я прав? Точнее, Согласно кивает тот. Все пытаются. Даже в семье тоже пытаются. Видишь, Хён? И сейчас у тебя выбор: поприкидываться месяц и стать потом навсегда свободным от всяких свиданий, или жить всю жизнь с какой-то непоймиски. А как же твое семейное счастье? Ты не хочешь, чтобы оно у тебя было? И как же та девочка с большими темными глазами, которую ты хотел найти? Которая будет думать, что я гей? Хеон, ты что, не сможешь убедить девчонку, что ты не гей? Да запросто. Пара поцелуев и все. Во, я тоже так думаю. Ну, как тебе моя идея? Ммм, задумавшись, мочит Джуон, вертя в руках рюмку. Бабушка определенно меня убьет. Через пару секунд говорит он. И как же я это сделаю? Просто объявлю себя геем и все? Мне ведь никто не поверит. Нужны будут доказательства. Заведи себе любовника. Кого? Чон Хан, ты совсем рыхнулся? Что ты мне предлагаешь? Это же будет не настоящий липовый любовник, подставной. М да М -м -м, нигде я его по-твоему возьму. Найдешь где-нибудь, например, на Хомо «Чтобы со мною рядом был настоящий гей?» «Тьфу, да никогда!» «Ну, тогда найди ненастоящего. Парня, который им будет просто притворяться». Джон надолго задумывается. «Не, не получится», – наконец говорит он. «Почему?» – спрашивает Чунхан. «Не смогу», – отвечает Джион. «Это ведь нужно будет всякие уси-пуси делать, которые влюбленные делают. Хотя бы за руки держаться. Я не смогу. Меня вывернет. Жаль». Помолчал в произносе Чонхан. Отличная была идея, можно было бы классно повеселиться. Но, наверное, я бы тоже не смог. Да, соглашается с ним Дживон. Вот если бы этот парень был девушкой, то тогда я бы, может, и попытался бы. А так не получится. Хён, как парень может быть девушкой? Что ты говоришь такое? Я говорю, что ничего не получится. Давай закончим этот разговор, а то он у нас какой-то очень странный стал. Не находишь? Может, мы уже много выпили? Какая это уже по счету бутылка, ты не помнишь? Третья или четвертая, кажется. Не, не помню. Я тоже не помню. Думаю, нам нужно проветриться. Соджу уже не лезет. Пойдем, посмотрим, что там сегодня за девчонки на танцполе. Пшли. Время действия два дня спустя. Почти два месяца после выписки Юнми из больницы. Место действия. Кафе ⁇ рядом с зданием 63 City. За столиком с чашечками кофе и пирожными сидят Юнми и молодящаяся женщина иностранка. Юнми! смеется Силви, закидывая назад голову и показывая отличные белые зубы. А как будет по-корейски? В Корее много красивых девушек. Никак, Силви. Почему? удивляется она. «Потому что тут красивых девушек практически нет», – отвечаю я. «Все красивые девушки Кореи – это результат пластического хирурга». «Really?» – говорит Силви, делая большие глаза. «Yes, of course, mademoiselle, кивнув, подтверждаю я. Силви смеется в ответ. Силви – сорокалетняя француженка. Приехала в Корею из Франции делать что-то со своим лицом. То ли подтяжку, то ли что-то еще. Короче, пластику. «У нее уже все договорено». Завтра она ложится в клинику, а сегодня у нее неожиданно случился свободный день, который она тратит на знакомство с Кореей. Шиюн подсунул ее мне вместо обещанных итальянцев. При обсуждении туристического маршрута француженка поставила мне две цели, которые хотела достичь – посмотреть океанариум и что-нибудь еще. «Часа на три минимум», – прикинул я, услышав желание клиентки. Вообще-то в Сеуле есть два океанариума. Океанариум 63 Sea World и океанариум Coex. 63 Sea World меньше, чем Coex, но у него есть фишки. Во-первых, он находится в здании 63 City. Это 63-этажное здание, которое еще называют Золотой Башней, из-за облицовки его стен стеклом золотистого оттенка. На крыше здания расположена смотровая площадка, с которой можно обозреть Сеул. Поэтому получаются сразу две достопримечательности рядом. Во-вторых, в океанариуме проводятся ежедневные шоу. Одно с морскими котиками, другое принцесса моря. Так что, если человек не исключительно рыбий фанат, и пришел увидеть не только их, то ему можно дать посмотреть что-то еще, чтобы он получил больше впечатлений за те же деньги. В-третьих, пусть всего один раз, но я тут уже был и знаю, что к чему. Поэтому сложил все аргументы за... Я решил повести француженку в 63 Sea Wall. Котиков я посмотрел, будучи в океанариуме, в прошлый раз. А принцессу моря я увидел впервые вместе с силой. Красивое шоу. Симпатичная девушка в коротком изумрудном платье опускалась в большой аквариум с рыбами и выделывала под водой различные кроботические пируэты. Перевороты, вращения и так далее. Ну, прямо как русалочка. Что интересно, работала на бездыхательной трубки поэтому периодически поднималась на поверхность, глотнуть воздуха. Шоу Силви понравилось, мне тоже. Также в этом океанауриуме, помимо рыб, есть еще пеликаны, пингвины, а в определенное время можно покормить выдр маленькими рыбками за 2000 вон. Мы попали как раз в это время. Силви решила на это дело потратиться. Ну а я посмотрел со стороны. Еще есть зал, где под толстым стеклянным полом находится аквариум, И когда наступаешь на этот пол, из динамика раздается звук бьющегося стекла. Хороший повод женщинам повизжать. В общем, поход в океанариум удался. Потом мы поднялись на смотровую площадку, полюбовались Сеулом. Погода была хорошая, солнечная, видно было далеко. На смотровой площадке я до этого не был, решив в прошлый раз не тратиться. Поэтому тоже, как и Силви, смотрел с интересом. Билет рыбок посмотреть стоит тысяч вон. Билет на крышу тысяч вон. 26 долларов. Дорого. А так, за меня, гида, клиентка заплатила. Вид с высоты на Дневной силу меня не поразил. Ну, ничего особенного. Современный мегаполис на двух сторонах реки. Нужно вечером на смотровую площадку приходить. Город в разноцветных электрических огнях наверняка будет смотреться красивее. Сейчас сидим силой в кафе. Рядом с 63 Сити. Передыхаем. Болтаем с ней на французском. Иногда она пытается напугать меня английским. Она слышала, что корейцы плохо знают английский. Проверяет. Но меня не напугаешь. Я сам кого хочешь английским напугаю. хе Силви своими мыслями, похоже, вся уже там, в клинике. Как она там, это там, а потом она вся такая красивая и вся Франция пойдет к ее ногам. Я аутрирую, конечно но видно, что она слегка возбуждена и волнуется перед завтрашней операцией. Она почему-то решила, что корейцы все, как один, с большими глазами, римскими носами и прекрасным профилем лица. Похоже, пересмотрела рекламу корейских клиник. На самом деле, на мой взгляд, корейцы реально некрасивая нация. Особенно меня вымораживают их глаза, без привычного второго века. Если на мужиках его отсутствие иногда смотрится, Ну, в общем, ничего. То на женщинах, ну, очень некрасиво. Что на молодых, что на старых. Без разницы. Я тут как-то наткнулся на фото в альбоме Юнми, где она, видна с подружками на экскурсии в младшем классе. Тихий ужас. На снимке нет ни одной маломальски не то что красивой. Там нет даже одной просто симпатичной девчонки. Мне как-то говорили, что все корейские актеры и айдолы сделали себе пластику. Тогда мне было все равно. Всей вопросы не вникал и поэтому в такое особо не верил. Но не может того быть, думал тогда я, чтобы во всей нации не нашлось хоть сколько-нибудь красивых от рождения людей. Быть такого не может. Теперь, я думаю, вполне может. Нет на здешних улицах большеглазых и длинноногих анимешных красавиц. У нас есть, тут нет, но зато все залеплено рекламой клиник пластической хирургии. Чуть ли не на каждом столбе и углу висит. Поэтому я и говорю Силви, что «ноу-ноу, «No, no, нет тут ничего». Силви смеется. У нее хорошее настроение. «Юнми, в какой ты школе учишься?» – спрашивает она. «Или уже в институте?» «Я бросила школу, Силви», – отвечаю я. «Оу, какая умная девочка и бросила школу?» «Почему?» – поражается она. «Я решила стать айдолом», – тянет меня на откровенность. «Нужно для этого заработать денег». «Идол?» – не понимает собеседница. «Что значит в Корее идол? Ты хочешь, чтобы на тебя молились? Айдол – это корейская звезда эстрады», – поясняю я. «И если на меня будут молиться, я буду не против». Я широко улыбаюсь. Силви мне нравится. Хоть она уже и не молода, но симпатична. Не то, что местная. Пока я улыбаюсь, разглядываю ее, Силви с удивлением смотрит на меня. «Но маншер!» – удивленно говорит она. Ты ведь похожа на мальчика. Такой милый корейский гамен. ты достаточно красивая для сцены. Гомен? Кто такой этот гамен? Может, это местный аналог нашего французского Гавроша? Да и бог с ним, не важно. Вот заработаю денег, сделаю себе операцию и буду красивой, говорю я. О, у тебя высокая цель, восхищается Силви. Высокий полет. Я буду тебе аплодировать. И много тебе еще нужно собрать денег. Много, вздыхаю я, много. Силви ненадолго задумывается, смотря в потолок. Потом внимательно смотрит на меня. «Я хочу купить твой автограф», неожиданно говорит она. «Автограф? У меня? Какой у меня автограф? Хочет дать мне денег? Пожалела? Ф не нужна мне жалостливая благотворительность». «Не нужно», мурюсь я и отрицательно качаю головой. «Я сама всю себе заработаю». «Не обижайся». Улыбается мне Силви, видимо догадавшись, почему я нахмурился. Я хочу сделать рисковую ставку. Я люблю немножко играть в казино. Я заметила, когда хороший день и все получается, то в такой день можно выиграть. Сегодня хороший день и у меня все получается. Поэтому я хочу поставить на тебя. Продай мне свой первый автограф. Он же у тебя будет первый. Продай, я куплю. 200 долларов, ок? Хм, ух ты какая шустрая. Как быстро сообразила. А ведь действительно, лет так через пять мой автограф будет стоить гораздо больше этих 200 баксов. И никакая это неблаготворительность. Нормальная сделка. Хорошо, Сильви, говорю я. Я согласна. Что и на чем вам написать? Силвия оглядывается по сторонам и вынув из держателя на краю стола красочный вкладыш десертного меню, протягивает его мне. Вот, говорит она, напиши на этом. Напиши. Мой самый первый автограф для Анруа Силви. И свое имя, и фамилию, и сегодняшнее число. Хорошо, киваю я, и делаю так, как она просит. Фразу пишу на французском, свою фамилию и имя и иероглифами. Вот, говорю я, протягивая свой первый автограф в этом мире. Спасибо, отвечает мне она, передавая взамен две зеленые бумажки. Отличное вложение средств. Да, киваю я, пряча деньги в карман джинсов. «Смотрите только, не потеряйте, мадмуазель. Через несколько лет эта рекламка будет стоить несколько тысяч долларов». «Не потеряю!» – весело смеется в ответ Силви, с интересом разглядывая то, что я написал. «Эх, хорошо, когда деньги есть!» Время действия. Тот же день. 12 часов вечера. Место действия. Голден Палас. По боковой лестнице, не пользуясь лифтом, с шестого этажа спускается Юнми подводя про себя итоги дня. А день действительно удался. Просто класс. 6 часов по 25 баксов, до 200 за автограф, до 3 доллара чаевых. Это, это 353 доллара за полдня неутомительной работы. Погулял, посмотрел, развеялся. И еще деньги за это заплатили. Не, здорово, что я переводчик. Неплохая работенка иногда выпадает. Единственное, пришлось потом по магазинам за силой потаскаться. Но должны же быть какие-то в жизни трудности. Потом это было не совсем бесполезно для меня. Юнми тоже одевать во что-то нужно будет. Что-то более солидное. Конечно, не прямо сейчас, а потом, в будущем. Но все равно, походил, приценился, чтобы знать, как там, в женских отделах. Единственное, пришлось зайти в Голден Палас. Силви попросила помочь дотащить ее покупки до номера. И я не смог отказать. Я, после того, как стал работать с Шиюном, в отеле больше не появлялся, стараясь как можно меньше отсвечивать. Встречался с клиентами в кафе рядом с Golden Palace. Но вот сейчас пришлось зайти. Неудобно было отказать. Француженка была сегодня в ударе. Понабрала тряпок, швыряясь деньгами, словно у нее их куры не клюют. Не понимаю, зачем покупать столько одежды, если завтра в больницу ложиться? Или она к выписке так готовится? чтобы сразу во всем красивом. Но там вроде послеоперационный период длительный. А впрочем, что мне голову ломать? Женская логика – предмет странный. Мне бы сейчас незаметно выскочить на улицу, чтобы никто не признал, да и все. Надеюсь, моя мальчишеская одежда и надвинутая на глаза кепка окажутся достаточными для этого. Я спустился на первый этаж и, открыв дверь, вошел в боковой коридор, ведущий к центральному холлу и главному выходу. Внезапно меня кто-то схватил за обе руки. «Что?» – не поняла я. «Отпустите! Кто вы такие?» «Служба охраны отеля. Пожалуйста, пройдемте с нами. Не нужно устраивать шум и привлекать внимание постояльцев. Это не в ваших интересах. С вами просто хотят поговорить». Два молодых парня в черных костюмах, подхватив меня под руки, уверенно повлекли меня по коридору, отрицая с собой всякую мысль сопротивления.